Глава двадцатая «Приветствуем вас, человеки!» — пафосно произнес впереди стоящий Берг с более светлым мехом. Я бы сказал седым. «Наше сообщество всегда радо принять у себя человеческих воинов, которые защищают своих более слабых сограждан. Вы несете свет и мужество в этот мир, и ваши доблестные подвиги будут прославляться в веках». А, «Спасибо. Я Элай, командир подразделения». Я несколько смутился от приветственной речи. «А как мне к вам обращаться?» «Я старейшина хлык из рода Клык. Я уполномочен вести переговоры от имени сообщества уважаемых Керр». «Как он тебя только что назвал?» Тихо поинтересовался Алекс. «Я тоже слегка охренел». «Ахм! Уважаемый Гл... Эг... Я не Хер, я илай так да, конечно же!» Улыбнулся Берг. «Хер илай «Да что ж такое?» «Уже лучше, старейшина. А можно просто илай Без Хера?» «Никак нельзя!» Развел руками старый Берг. «Вы же настоящий хер Тут же тихо заржал Алекс. «А ведь он, в принципе, прав. <хе -хе -хе> а что значит это слово?» «Я понял. Это намёк, и я всё ловлю на лету». «Что конкретно вы имели в виду?» «Это уважительное отношение к воинам нашего племени», — продолжал улыбаться старейшина. «Понятно, Херклык». «Что вы, что вы?» — замахал руками Берг. «Ну, какой же меня воин?» «Я, если выражаться вашими словами, духовный наставник рода. Вот херк-хлык — это великий воин, величайший воин нашего рода». Здоровенный Берг за его плечом коротко кивнул. «Ну, нифига себе машина! Ростом два с лишним метра. Он выглядел худощавым по сравнению с тем же клоуном. Но что-то мне подсказывало, что клоуну пришлось бы попотеть с ним в схватке». Шерсть чистого и ровного фиолетового краса блестела на местном солнце. Тёмно-синие глаза смотрели подозрительно из-под густых бровей. Лёгкий оскал, видимо, обозначающий улыбку, обнажал крепкие фиолетовые клыки. И вообще он выглядел очень опасным, если вы понимаете, о чём я. Аура у него такая недобрая была. Вот. В общем, мы погрузились в их транспортное средство и поехали в гости. Дорог, как таковых, у них не было. Перемещались мы по неровной земле, покрытой фиолетовой травой. Сам транспорт напинал вездеход на шести больших колёсах. Ехал он уверенно, но не очень мягко. Благо были поручни, за которые мы судорожно хватались, когда транспортное средство подскакивало на кочках. Причём наши хозяева практически ни разу не дёрнулись. Я не знаю, как они умудрились прилипнуть жопами к скамейкам, но они просто сидели и улыбались, даже при самых крутых виражах. И это бесило. Я попытался заговорить в дороге, на что мне вежливо ответили, что время для разговора ещё не пришло, и когда доедем, тогда и поговорим. «Ну, хозяин-барин». Мы тряслись, тихо мотекались и смотрели на дружелюбные скалы фиолетовых собачек. Зашибись времяпрепровождения. В узких бойницах мелькал однообразный пейзаж. Мы заехали в лес, а вокруг были стволы, стволы, стволы. Ехали мы сравнительно недолго. Когда машина наконец остановилась, нас жестом пригласили выйти наружу. Я ушел первым. Все тот же фиолетовый цвет был повсюду. У меня уже рябило в глазах от него, если честно. Твой гляди, с ума сойду. Но нет. Мы все еще находились в лесу, но вокруг деревьев были выстроены хижины или бараки. Это было похоже на высокие метров десять деревянные строения в форме параллельпипеда, которые были построены прямо вокруг деревьев. Некоторые строения были довольно большие, так что сволы деревьев торчали прямо из их крыш. Вдалеке были видны ещё более монументальные строения, но разобрать, что это, не представлялось возможным. Нас вежливо сопроводили на небольшую поляну, где на бревнах сидела ещё несколько берков. По виду ещё более древних. Во Вселенной, где можно было менять тела как перчатки, выглядело это несколько странным. «Приветствуем вас, человеки!»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 слава о ваших подвигах глубокоуважаемые херы достигла наше сознание через пространство и время и мы очень рады что вы почтили нас лично своим присутствием э, э спасибо меня еще смущало то что мы херы но я уже начал потихоньку привыкать но честно говоря ничего героического мы не совершили «Скромность — обязательная черта настоящего хера!» Тут же восхитился старичок. «Ну да, размером хера хвастать не принято, я это знаю». «Но вселенная говорит с нами, а мы ее слушаем. И когда ваши вожди обратились к нам за помощью, то мы попросили прислать именно вас как наиболее достойных представителей человечества». «А достойней нас нет, что ли?» — встрял Алекс. Старый Берк одарил Алекса своей фиолетовой улыбкой. «Нет, что вы! Достойней вас великое множество. Да практически все остальные человеки. Мы просто стараемся быть вежливыми». «Бля! И что это сейчас было?» — я впал в ступор. э э так почему мы?» Берг все безмятежно улыбался, глядя на нас ласковыми, послеповатыми глазами. — Мы хотим кое-что проверить. — Что? — тут же навострил уж я. — Достойны ли вы вести с нами переговоры? — И как вы это будете делать? — насторожился Алекс. — Конечно же, проведем бой с нашими херами. — Приплыли. «Вот и разгадка того, почему мы сейчас паримся тут в скафандрах, а за нашей спиной на траве лежат ящики с боезапасом». «И как будет проходить этот бой?» — осторожно поинтересовался я. «И когда?» — добавил Алекс. Берг ещё шире и ещё раздражающе улыбнулся. «Да прямо сейчас! Зачем оттягивать неизбежное? А о делах мы поговорим потом, если вы окажетесь достойными». «Приплыли». Правила боя были просты. Мы выставляем пять херов. Они выставляют пять херов. И эти вот херы начинают зарубу По очереди, слава богу, никакой гжупоухи. Нас проводили в одно из высоких помещений вдали, провели в просторную комнату и оставили в раздумьях, дав нам время на подготовку. Информация по противнику отсутствовала. Оружие было разрешено любое. И это заставляло задуматься. Нет. Тактический боеприпас мы с собой не захватили, но вот тяжёлое оружие присутствовало. Да и кого выставлять, вот в чём вопрос. Берки сказали, что мы можем выбрать любой состав участников. Только с одним непременным условием. В составе нашей группы претендентов обязательно должен был быть я. Жаль, а я так хотел отпетлять. Собственно, первого участника от нас мы выбрали быстро. Ну как выбрали? Он сам выбрался и попробовал, его возразить. Клоун заявил, что он пойдет первым и не епет. Заявил он уверенно, покачивая им. И кандидатура была немедленно утверждена. Второй хер также нарисовался очень быстро. И это был, конечно же, Алекс. Но я бы и сам поставил, если честно. Как ни крути, он лучший ближник из нас всех. И все, что я знаю про Берков, так это то, что они презирают оружие дальнего боя. Исходя из этого, третьей была назначена пакля. Кот и фанат возмутились. Обе рвали на себе тельник, требуя выпустить его, показать этим валькам, позорным. Я посмотрел на этот балаган и снова волевым решением четвертым хером назначил овечку. Все-таки есть в ней что-то такое, что рвет все шаблоны в любой битве. Она уже вытаскивала нас из безнадежных ситуаций. «Я не понимаю, как она это делает, но факт остается фактом. Везет ей не по-детски, а везение нам, чувствую, сегодня очень пригодится». Вопли возмущения от Фанта и Кота достигли своего пика. Они орали, что не собираются претаться за юбками. «Они тоже покажут! И вообще, что за херня!» Тоби прыгал вокруг и потрясал гранатометом. Алекс отобрал его от греха подальше, так как дрожащий от возмущения зеленый палец опасно приблизился к курку. Я попытался объяснить свой выбор логически, но они орали все сильнее. Пришлось вмешаться к Лоуну. Все резко замолчали. Кто-то, потирая ушибленные затылки, а Тоби своим телом сломал скамейку, так как клоун не рассчитал силу. Но он извинился перед Зелёным потом. «Итак, команда сформирована. Мы объявили о своём решении стоящему за дверью Берку, и нас провели к месту боя». Небольшое помещение, в которое мы попали, было отгорожено решёткой от предстоящей арены боя. Я подошёл к прутьям и осмотрелся. Круглая площадка с вытоптанной травой была диаметром примерно в 50-60 метров. По бокам возвышались самые настоящие трибуны. На них сидели берки. Много берков. Очень много берков. И они не издавали ни звука. Было слышно, как шелестит листва на деревьях, которые, как везде, росли прямо на арене. И это было странно. «Всегда хотел побыть гладиатором», — пробормотал Алекс, тихо подошедший сзади. «А я — нет», — ответил я ему, все так же обозревая поле предстоящего боя. «Ну и лох», — тут же отозвался товарищ. «Сам такой». Не остался я в долгу. «Вот и поговорили». И мы оба уставились на трибуны. Синие глаза тысячи инопланетян пристально смотрели в нашу сторону. Под их взглядами я чувствовал себя очень неуютно. И мне было как-то тревожно. Я не понимал, почему, и это бесило меня больше всего. Громкий звук сирены оповестил нас о начале боя. Нас проинструктировали на этот счёт, но звук был такой громкий и мерзкий, что меня передёрнуло. Он был похож на предсмертный крик какого-то зверя, очень большого зверя. Берг вручную открыл галитку, и на песок арены ступил первый из нас, самый достойный, как он считал мы прильнули к прутьям, пытаясь рассмотреть все в мельчайших деталях. Это был очень быстрый бой, причем большую его часть занял не сам бой, а нарезание бронированной туши клоуна на мелкие кусочки. Клоун ревел и не хотел сдаваться. Руки его были отрублены, он потерян. Шлем сбит, но он упорно пытался пнуть своего более быстрого противника, который увернулся сначала от ракетного залпа из плечевой установки, от двух гранат, брошенных вручную а затем и от яростных атак его. Я попросил закончить бой нашего берка-наблюдателя, так как у меня не было белого полотенца, чтобы выкинуть его на арену. Прозвучала сирена, открылись ворота, и нам пришлось силком оттаскивать истекающего крою покалеченного товарища, который громко ругался и рвался обратно в бой. «Отпустите меня, я ему выберу!» орал он, как умалишенный, грозя своими культяпками, оставшимися от рук, и тряся порезанной головой с одной пустой глазницей. Фант кот, назначенные ветеринарами, пфуты, докторами, в ввиду их временной бесполезности, вкатили ему лошадиную дозу успокоительного, и он отрубился. Мы передали его тело медицинской бригаде мохнатых, которые заверили, что все с нашим товарищем будет в порядке. Они подготовились и знают, что делают. Пришлось им поверить. Тем более, что лично я ничего не мог сделать. Бои продолжались. Снова сирена, открытая дверь. И Алекс подготовился к выходу. Странно, но он не улыбался. «Не пуха!» — хлопнуло его по плечу. «К черту!» — машинально ответил он и вышел на арену, не воспользовавшись воротами. Он просто переместился сквозь решетку. О, вот это был эпичный бой. Противники были достойны друг друга. В сумасшедшую скорость и быстроту реакции Берка наш ниндзя компенсировал своей читерской способностью, уходя от ударов. Но чувствовал себя Алекс явно не в своей тарелке. Первый раз ему попался противник быстрее его, и он не совсем понимал, что ему делать. Поэтому Берг атаковал, а он просто уходил от него. Впервые с начала боя трибуны издали недовольный гул. «Нет части в бегстве от противника», — заметил Берг-наблюдатель. Я с ним был, в принципе, согласен. Но из-за Алекса было тревожно. Он, правда, сам понял по реакции трибун, что делает что-то не так, поэтому попытался атаковать. Это стоило ему широкой раны на плече, чудом не перерубившую ему руку. Вторая попытка оставила аккуратный разрез на ведре. Фиолетовый воин был невредим. А потом наступила развязка, которую я пропустил, так как действие происходило за стволом огромного дерева, перегораживающего мне обзор. Трибуны одобрительно вздохнули, и прозвучала сирена. Бой окончен. Из-за ствола показался Берг. Сердце моё успело на миг замереть от разочарования, но тут Берг споткнулся и рухнул на землю. Вокруг него расплылось лужица фиолетовой крови. Тут из-за ствола показался Алекс. Один из мечей противника торчал у него в груди, насквозь провив грудную клетку так, что острое лезвие вышло из середины. Алекс пошатнулся и упал на колено. Повернулся ко мне и, с улыбкой сплюнув кровь, показал пальцами знак «Виктори» один, — один-один. Фант и Кот на перегонки с медбригадой бросились к раненому товарищу. Когда его проносили мимо нас, он жизнерадостно прохрепел. «Учитесь, рукожопая!» Я даже не стал ничего отвечать, просто благодарно кивнул. Он реально совершил что-то невообразимое. Лично я плохо представлял, что смогу противопоставить этим живым мясорубкам. Завыла сирена. «Пакля, твой выход!» Я повернулся к нашему ниндзя номер два. «Ты все видела?» «Изобрази что-нибудь подобное, только сама не подставляйся». «Сделаю, командир», — сосредоточенно кивнула мне девушка и короткими прыжками двинулась к врагу. И начался смертельный танец. Зубочистки больше соответствовали оружию ниндзя из моей забытой прошлой жизни. Угольно-черные рукоятки заканчивались небольшой гардой, практически не защищавшей кисть руки. Голубоватое лезвие из волшебного металла было совсем слегка изогнуто, Заточено с выпуклой стороны и было длиной чуть больше полуметра. Несмотря на свою внешнюю изящность и даже хрупкость, они были грозным оружием, тем более в руках пакли. Противник также был вооружен двумя клинками. Они больше напоминали сабли, имели более длинные клинки, что в сочетании с более длинными руками давало Берку явное преимущество. Ещё они были силовыми. В отличие от человеческого оружия, силовое поле их мечей было бледно-красного цвета. Удивительно, что не фиолетового. Пакли явно не успевала за противником при всех своих умениях и реакции, мощи модифицированного тела, наукам и длительным тренировкам. Она пыталась, честно пыталась, повторить подвиг своего непосредственного командира и даже умудрилась пустить первую кровь, когда в последний момент изменила направление удара и рассекла противнику предплечье. Но это был её первый и последний успех. Красный кривой меч с огромной силой протыкает Пакли живот, И здоровенный Берг поднимает нашу подругу над землёй, словно боевое знамя. Один из её мечей выпадает из руки на землю. «Никогда я ещё не видел смерти, которая умирает сейчас, Пакля. Я вижу, как она хватается за запястье врага рукой и вгоняет меч глубже в себя, стремясь дотянуться до врага вторым мечом. И это ей почти удаётся. Ей удалось его ранить, но не убить». Лезвие меча проходит мимо горла и рассекает мохнатому плечо. Противник рыкает и стряхивает тело со своего клинка на землю, попутно ещё больше разрывая внутренности. Пакля все ещё была в сознании, когда он замахнулся вторым мечом. Я пихаю наблюдателя в спину. Раздаётся сирена. Берг на арене останавливает смертельный удар, обозначает поклоном уважения к поверженному противнику и, развернувшись, покидает арену. Снова бригада скорой помощи несётся к распластанному телу. «Один-два». Я угрюмо смотрю на овечку, которая опёрлась на рукоять её. Тяжёлый боевой наконечник пронзительно розового цвета лежит на земле. Блондинка с неизменной улыбкой наблюдает за происходящим на арене. Что-то тихо напивая себе под нос. «Овечка!» — зову я её. Она оборачивается. Улыбка становится ещё шире. Пушистые ресницы быстро-быстро опускаются и поднимаются пару раз. Рука привычным жестом убирает с олба назад непокорный локон. Тебе нужно обязательно победить». Она молча кивает, достаёт из кармана розовую резиночку и собирает свои роскошные волосы в тяжёлый хвост. Мотнув пару раз головой, проверяет, не мешает ли он в движении, скидывает на плечо огромный молот и смотрит на меня пронзительным взглядом своих изумрудно-зелёных глаз. Кивает в сторону арены. «Ну, я пойду». И глазками «хлоп-хоп». «Блядь, ну что тут говорить?» «Иди». Только и смог ответить я, когда опять звучит сирена. Как-то не очень по-мужски возлагать свои проблемы на хрупкие девичьи плечи, но не я такой, жизнь такая. Она ласково мне кивнула и неторопливо пошла по арене, вроде как на кровавый и решающий бой. но я не могу оторвать взгляд от её шикарной... «Да что ж такое со мной в конце-то концов!»